Эпилог. Вновь я очнулся в госпитале, что, похоже, уже становилось традицией. Руки и тело болели, но слушались, а голова уже не так раскалывалась, как я это запомнил. Судя по всему, я находился в нашем родном учреждении при Тимирязевской академии, а не в палате Сеченовского института, как в прошлый раз. Обокам от моей кровати сидели зарёванная Алёна и очень грустная хмурящаяся Ольга Васильевна. И если девушка, зарыдав, бросилась мне на грудь почти сразу же, как только я открыл глаза, то Атикунша наоборот, как-то смущённо отвела взгляд. А где, выдавил я, ну, видимо, учёная поняла, о чём я хочу спросить. Божёвы ушли из полиса, произнесла она поджав губы. У них свои причины. Сейчас я тебе всё расскажу, только прошу, дослушай до конца и не торопись обвинять меня в чём бы то ни было. Хорошо, пообещал я. и даже кивнул головой